Шейное сплетение – плексус кервикалис. Шейное сплетение образовано передними ветвями четырех верхних шейных нервов, находится около соответствующих шейных позвонков и прилежащих к ним глубоких мышц шеи. Спереди оно прикрыто грудинно-ключично-сосцевидной мышцей. Ветвями шейного сплетения являются Малый затылочный нерв (N). Н-нерв. «Оккипиталис минор» и нервирует кожу бокового отдела затылочной области. Большой ушной нерв (n. Auricularis магнус» кожу вблизи ушной раковины и частично самой раковины. Поперечный нерв шеи «Трансверсус колии» кожу передней боковой области шеи. Надключичные нервы – N – супла клавикулярес, кожа в области ключицы и ниже ее. Мышечные ветви – глубокие мышцы шеи, лестничные мышцы и другие. Диафрагмальный нерв – N – преникус, спускается по передней лестничной мышце в грудную полость где проходит в переднем средостении между перикардом и медиастенальной плеврой и достигает диафрагмы. Двигательные ветви нерфа иннервируют диафрагму, а чувствительный перикард и плевру.